Издательство «Эксмо». Василий Головачев. Экзотерика. Прорыв. Глава 1 У подножия Ланя Эпоха гигантских, изменяющих геометрию и дизайн машин-трансформеров, начавшаяся с идей писателей-фантастов в начале 21 века и покорившая кинопроизводство к середине века, казалось, закончилась. Однако она вернулась вживую, реально уже через полсотни лет, После того, как технологии человечества достигли уровня «почти бог», то есть «почти без ограничений», и по Земле и планетам Солнечной системы принялись бродить колоссальные механизмы, способные резать скалы как масло и прокладывать глубокие шахты в недра планеты. Появились такие же мощные аппараты и в космосе. 21 июля 2123 года большой беспилотный трансформер «Невидимый охотник» под бортовым номером 102 отправился в путь с российского космодрома Плесецк, принадлежащего РКС, Российской космической системе и ЦИОК, Центру экстремального оперирования в космосе. Дизайн дронов такого класса, разумеется, не являлся следствием усилий конструкторов и художников виртуальных машин. Последние были созданы для усиления впечатления от кино и намного превосходили возможности реальной техники. Но идея сохранилась практически во всех технологиях последующих времен, даже в рекламе, и особенно в рекламе. Поэтому реальные трансформеры, в том числе и беспилотные, к началу 22 века приобрели потрясающие возможности, пользуясь новыми материалами и новыми разработками. Веку такого технического «почти бога» предшествовали лютые столетия политического и военного соперничества с 20 по начало 21 века США и их сателлиты инициировали более 300 военных конфликтов и региональных войн. Но самое главное, к концу 21 века вместо государств были созданы межгосударственные корпорации, по сути те же государства, но подчиняющиеся неросетевым системам, естественно, под управлением владельцев. Владельцами были люди даже не из золотого миллиарда, а из бриллиантового миллиона. Вся остальная структура и направления хозяйственной деятельности в точности совпадали со стратегией цифрового социума типа киношной матрицы, только чуть в ином варианте. При этом сохранился дух цивилизации, привыкшей жить по законам глобальной лжи, культивируемой Западом. К 2101 году большей частью мирового богатства завладела структура, принадлежащая всего лишь одной процента от численности населения Земли. Научившись манипулировать сознанием обывателя, эта элита, способная оплачивать прогресс науки и техники, стала владеть и технологиями усовершенствования человека, его творческих способностей и красоты. Возродились греческие мифы о расе богоподобных людей, меньше всего подверженных болезням и старению. Однако жить по правде эта элита не стала, всё так используя приёмы оговора, обмана и прямого предательства. Ее геном был безнадежно изуродован ложью, обволакивающей весь мир паутиной безнаказанного порока. Изменились идеи, проблемы, посылы и стратегии экономики, а также науки, в том числе изучающие космическое пространство. Увлеченные соблазнами жизни в виртуальном цифровом формате, люди устремились внутрь машин. Наибольшее внимание исследователей привлекали не естественно научные проблемы, а исследования, которые сулили экономические выгоды в ближайшей перспективе. И первым отрицательным следствием этих меркантильных устремлений стало падение у людей интереса к изучению космоса. Правда, и в те времена собирались коллективы исследователей на государственно частном уровне, увлеченные наукой и открытиями мира. Как показали исследования, люди очень легко поддаются внешнему психонейролингвистическому воздействию, опыты довели до создания крупных биоцифровых систем. Уцелели лишь три десятка этносов, да и те уходили под горизонт виртуальности. Но творческие группы сохранились. Больше всего, как ни странно, такого рода коллективов породил не Китай и даже не федеративная Россия, вновь собравшая к концу 21 века пояс южноплеменных образований. Самое большое их количество осело в Новой Зеландии, Бангладеш и Восточной Индии. Впрочем, эта тема лежит вне наших повествований. Невидимый охотник в стояночном положении представлял собой геометрически спокойное сооружение, вроде эллипсоида с редкими нишами и волнами. О быстроходности аппарата матки можно было не беспокоиться. Им использовались суперструнные технологии или технологии ВСП, векторные свертки пространства. По сути, он не двигался в пространстве, а раздвигал его с любой скоростью, какую давал ему варп-двигатель, что позволяло перемещаться в миллионы раз быстрее пресловутой скорости света. В Ланиакию охотника направил экспертный совет РКС, заинтересованный получением информации от реестра мёртвой руки. Капун дал первую наводку — о существовании грандиозного объекта. О Капуне, вестнике апокалипсиса с планеты Тора, глаз Гефеста читайте в романах «Космопроходцы» у границы мрака Экзотерика. И беспилотный корабль отправился туда, куда еще не залетал ни один земной ВРП-космолет. Управлял охотником кванк под номером 102, искусственный интеллект шестого поколения, выращенный на основе квантовых ячеек кубитов. Персональные черты придавались технике далеко не всегда, Да и андроидный облик требовался больше службам безопасности и криминальных союзов во избежание многочисленных конфликтов, пережитых человечеством в прошлом, поэтому 102 личности не имел, хотя в интеллектуальном плане не отставал от могучих вычислительных кластеров. Но Капун не дал точных координат нахождения суперобъекта, только указал, что путь к нему лежит вдоль потока атомарного водорода, исходящего из планетной системы тропист-белого в созвездии Стрельцов. По идеям физиков, поток был образован при погоне боевой системы какой-то древней цивилизации за другой системой. Так ли это было на самом деле и должен был выяснить невидимый охотник, прежде чем отправиться к границам Ланиакеи? Однако систему Белого он исследовать не стал. Если в системе и была когда-то цивилизация, она давно прекратила существование. 102-й запустил в неё дрон-исследователь класса «Универсам» и помчался дальше, глотая парсеки, следуя изгибам и коленам водородного потока. Почему при погоне двух разных боевых систем прошлых времён возникал такой необычный след, компьютер охотника не знал. Слово же «интересно» не действовало на него, как на человека пытливого. В программу исследования оно было вбито под сложным цифровым обозначением, и этого хватало. Хотя какое-то цифроо эмоциональное влияние на поведение и и шестого поколения оно все же имело. Для полного подключения индивидуальных качеств требовались более сложные интеллекты. Первые часы полета на Всп траке охотник лишь выходил из струны на короткое время, чтобы контролировать ситуацию. Таким образом он двигался около 1000 световых лет, выйдя за пределы галактического рукава стрельца, в котором располагалось солнце. На этот путь он потратил всего трое суток, изучив более 10 колен потока. Оказалось, что в местах изменения вектора движения потока в этих районах пространства развивались какие-то энергетические события, оставившие своеобразные пустоты с занозами внутри. Они представляли собой свернутые в ячеи прозрачные слабо светящиеся области и все еще извергали дымные струйки молекулярного водорода, результат превращения атомарного в молекулы. Исследовать их узлы 102-й не стал, не имея специального задания, оставил два крота, дроны для накопления информации, и все. Он собирался забрать их при возвращении. Еще через два дня 102 достиг точки пересечения полусотни звездных сверхскоплений Ланиакеи у ее основания, и до цели осталось не более трети пути. Если бы 102 родился человеком, он наверняка залюбовался бы великолепной панорамой космоса, напоминающей дельту светящейся великой звездной реки. Но это было еще впереди. Зрелище для людей, продолжающих изучать и рассматривать таинственные и грандиозные пейзажи, порожденные природными силами. Хотя жили на Земле люди, полагающие, что Вселенная порождена по воле богов, Впрочем, верования и доказательства этого постулата или иного варианта рождения человеческого мироздания охотника не волновали. Его вообще мало что волновало, кроме выполнения задания, которое он должен был выполнить в достаточно короткие сроки, в течение месяца. За ним, если это стало бы необходимо, должны были пойти другие пилотные экспедиции. К объекту, найденному благодаря реестру мертвой руки, он приблизился 28 июля. Вряд ли люди, не знавшие до этого координат его нахождения, смогли бы его увидеть на фоне сияющей ланиакеи с расстояния в 3-4 миллиарда световых лет. Такими технологиями они пока не владели. Нельзя было сказать, что и И-102 удивился или озадачился увиденным. Реестр мёртвой руки не давал изображений или других характеристик, кроме указаний о существовании. Земные учёные подозревали, что объект представляет собой остатки двух мёртвых вестников апокалипсиса, погибших во время схватки в финале глобальной войны. Однако он оказался, мягко говоря, не таким, каким ожидали его увидеть. Люди надеялись обнаружить облако останков сражающихся бойцов, пусть даже и очень большого размера, типа планет Юпитер и Сатурн. но ну а 102 с расстояния в 30 миллионов километров увидел сначала кольцо из 12 красных звёзд карликов, а затем чёрное пятнышко между ними, по мере приближения превращавшееся в подобие гигантского глаза. И, наконец, перед беспилотником соткался вход в ажурный тоннель, пронизанный ниточками чёрного материала и световыми паутинками. Никаких следов большой драки здесь не было. Впечатление создавалось такое, будто мчавшиеся друг за другом участники войны один за другим нырнули в тоннель и укрылись где-то за космическим горизонтом, словно прятались от возможной погони. И при этом, как подсказывала запись реестра, это были не мирные спутники. Они конфликтовали, о чем напоминали зигзаги потока водорода, однако ничего более материального в этом районе космоса не оставили. туннель в пустоту оказался творением виртуального характера. Будто гигантская ракета пробила стенку невидимого пузыря и дыра, устье тоннеля, так и осталось между звездами-карликами напоминанием о былых конфликтах древних цивилизаций. Началась работа. Зоркий, обладающий отменным исследовательским оборудованием «Охотник», быстро обследовал портал, присвоив номер объекту 101W, запустил облако легких дронов и уже через несколько часов подтвердил свой первый вывод. Дыра в безупречной вязи волн и конструкции портала была проделана взрывом, но пробили ее не ракетой, а воздействием какого-то поля на вакуум, создавшего необычную кристаллическую структуру. Диаметр дыры достигал 20 километров. При этом материал псевдокристалла действительно представлял собой нечто, чему у 102 не было ни названия, ни объяснения. Здесь явно поработала другая физика, еще неизвестная ученым Земли. 102 запустил в дыру дрон. Однако тот смог просветить дыру всего на 5 километров, двинулся дальше и вскоре вообще скрылся в неизвестном направлении. Тогда 102 отправился туда сам, проникнув через чащу кристаллических колонн и арок, оказавшись в глубине тоннеля, обвитого темными строями непонятной субстанции, не пропускающей звездный свет. Внешний диаметр 101W действительно равнялся диаметру колец Сатурна, однако уже углубившись в круглую дислокацию, трансформер через 20 000 километров, по показаниям датчиков, внезапно вырвался на край обширного пространства, распахнувшегося перед ним гигантской пещерой или пузырем без единой звездочки, как по первому впечатлению, так и по второму, и по результатам докладов дальномеров. Это был настоящий пузырь с большой буквы, центр которого занимал еще один объект, образованный тремя грибами с гнутыми поверхностями шляпок. Это были настоящие земные грузди с фиолетовым и красным отливом, сросшиеся торцами ножек. Освещалась композиция светящимся яичком звездочки над шляпками, кружащей как спутник обычной планеты. Размеры звездочки были небольшие, и по сути это был красный карлик, спокойно уместившийся бы внутри Юпитера. Каждая шляпка груздей достигала размеров земли, во всяком случае, по сравнению с данными информария 102 -го. Но разглядеть все подробности объекта 101-W охотник не смог. Пространство пузыря сотрясла молния пустотного разряда, без какого-либо излучения, и на беспилотник ринулись притаившиеся за грибами не то существа, не то аппараты в форме гнутых и крученных рыбьих скелетиков. Так они выглядели. 102 дал им название «Дохры», соединив два слова «Дохлый» и рыба. Их было около сотни, размерами от 5 до 10 метров, но их угрожающий облик на концах скелетиков дохра имели настоящие челюсти не оставлял сомнений в их недобрых намерениях. Охотник не создавался военным аппаратом, хотя мог защищаться почти на том же уровне. Его силовые защитные генераторы могли поддерживать корабль в рабочем состоянии даже в атмосферах звезд, имея излучатели энергии, лазеры, плазмеры и неймс, нейтрализатор молекулярных связей которыми начали снабжать такие аппараты в качестве ударных, он умел и двигаться в боевом режиме, потому что уже случались инциденты, когда на беспилотники нападали как космические бандиты, так и спецслужбы других бизнес-компаний. Кроме этого, 102-й мог использовать приемы стохастического маневра, как это демонстрировали еще земные НЛО в 20 веке. Он так и сделал. Накрыл себя слоем поглощающего излучения поля, сделавшего его невидимым, свернул на 90 градусов, еще раз свернул и и начал наматывать спираль вокруг ядра объекта 101W, запустив к нему малые разведывательные зонды, также способные становиться невидимками. Такой режим длился около шести часов. Срощенные ножками грибы охранялись теми же дохрами, и подойти к шляпкам планетарных сооружений близко охотник не смог, но все же успел собрать кое-какие сведения, прежде чем охрана объекта вычислила его свиту и начала поиски непрошенных гостей более целеустремленно. Дохры имели оружие, распыляющее субстанцию, практически неостанавливаемую защитными куполами беспилотников. Возможно, это были своеобразные нейтрализаторы, хотя от обычных земных излучателей защита дронов спасала. Поэтому 102-й потерял всего два легких аппарата, прежде чем отдал приказ возвращаться к горловине пузыря и начал анализировать ситуацию. Шляпки грибов, из которых было сформировано все грибное соцветие, по сути равнялись по площади таким земным континентам, как Обе Америки или Африка. Это и были континенты со своими горными странами и пустынями, но мёртвые, не имеющие ни морей, ни рек. В то же время было видно, что жизнь на них когда-то существовала. Остатки природных комплексов, включающих засохшие леса. Но главными объектами на поверхности континентальных шляпок являлись огромные башни высотой до трёх километров, похожие на ступы Бабы-Яги, преимущественно чёрного цвета, реже серого и, совсем редко, снежно-ледяного. Таких аппаратура охотника насчитала всего четыре штуки. Они и стояли отдельно на круглой платформе, поднятые над краем одной из шляпок на бугристой ножке, высотой в 100-200 метров, так что вся конструкция напоминала тот же гриб. Похоже было, что псевдоступы бабы-яги были доставлены сюда или выращены на платформе в незапамятные времена. Разумеется, что это такое охотник знать не мог, но по многим признакам определил, что объекты исключительно опасны. Самого 102-го Дохра не нашли, но заставили убрать из пузыря всю его дополнительную технику, что дрон сделал во избежание рисковых действий. После чего послал депешу на землю, лаконично описав все свои новости.